Глава двадцатая. Карен с силой пнул стол. Со звоном покатились разномастные бутылки. — Ты что творишь, падла? Тебе что сказали сделать? Почему просрал? Мага с непроницаемым лицом сидел на стуле. Не получилось. Вова выскочил с пистолетом. Что надо было, башку ему под ствол сунуть? «Да — Да. В лицо начальнику охраны летели слюни — Он едва сдерживал гнев, чтобы не разорвать босса прямо сейчас. — Если понадобилось, то да. Что теперь делать? Если Трофимов пронюхает, чьих это рук дело, нам всем хана. Баха еще сболтнул, что мы в курсе про историю с Горынычем. — Я никаких следов не оставил. У Трофимова и без нас врагов хватает. Обойдется. — Откуда тебе знать? «Типа самый умный!» Карен схватил магу за грудки. «Типа лучше всех все знаешь!» «Отпусти!» Сказал тихо, но Карен мгновенно отошел. «Не надо хватать!» Мага глубоко дышал. Вся затея с самого начала была неправильной. Никто не идет на мокрое без подготовки. Через неделю можно подготовиться и все сделать как надо. У нас нет недели. Карен опустился на стул. Тема запущена, причем такая, что Трофимов порвет нас, как грелки, и насрать ему будет напоследствия. Даже старшие не спасут. Орвать будет его самый верный пес. Вова. Что ж за тема такая? Расскажи. Может, вместе что придумаем? Мага не хотел помогать, просто старался обезопасить себя и своих людей. Моя тема. Карен отмахнулся. Тебе в ней делать нечего. Короче, слушай. Послезавтра будет еще одна возможность. Возьми лучших бойцов. Скорее всего, не понадобятся. Но готовься к бою. Оружие получите завтра. Место известно? Да, деревня Монзина, недалеко от города. Завтра дам карту, где все отмечено. поедешь Туда найдешь место, откуда хорошо просматривается нужный дом, и будешь ждать. Кого ждем? Мага запоминал. Людей он отправит сегодня. Вову, кого еще? Но, возможно, говорю, возможно, он будет не один. Так что имей в виду? Народ подбери такой, чтобы в случае чего могли повоевать. Это все? Да. Иди, мне надо подумать. Карен сделал жест, подсмотренный у Бахи. «Свободен». Мага поморщился. «Ох, мага, подвел, все дело чуть не завалил». «Еще завалю». Мысль начальника охраны касалась совсем не дела.